Оттуда он повлекся в окрестности Тулузы, где увидел странные вещи, опьянившие его, как издавна опьяняли былины о великих подвигах крестоносцев. Там громадные силы пастухов и неимущих объединялись, дабы совместно пересечь море и перебить врагов истинной веры. Их прозвали «пастушатами». На самом деле они, скорее всего, мечтали оказаться подальше от распроклятой отчизны. Имелось два вожака, проповедовавших лжеучение, священник, за непотребство отлученный от церкви, и монах, изгнанный из братства святого Бенедикта. Эти двое сумели так отуманить мозги толпе простофиль, что те, все побросав, рысью помчались за ними, И даже шестнадцатилетние мальчишки удирали от родителей с посохом и сумой, без денег, махнув рукой на отчие наделы, избивались в стада и шли за проповедниками многотысячной толпою. Отныне они слушались не разумности и закона, а чужой силы и собственных желаний. Сгрудившись огромной кучей, наконец-то свободные, Все во власти неясных мечтаний об обетованной земле они вечно были как пьяные. Они шли по городам и селам и брали все, что видели, а если кто-то из них попадался, остальные штурмовали тюрьму и освобождали товарища. Когда они ворвались в Парижскую крепость, чтобы выпустить несколько заключенных, профос Парижа пытался оказать сопротивление, И они убили Профоса, сбросили его со ступеней крепости, а двери темницы выломали. Потом ушли на поле Святого Германия и изготовились к битве. Но никто не напал на них. И тогда они пошли из Парижа в Аквитанию и убивали всех евреев, каких встречали на своем пути, и завладевали их имуществом. «Почему именно евреев?» — спросил я. «А почему нет?» – спросил в ответ Сальватор, и добавил, что всю жизнь он слышал от проповедников, будто евреи – противники христианства и владеют богатствами, которые христианам заказаны. Я спросил его, а разве богатство христиан не скапливаются десятилетиями у господ и епископов, а значит, с подлинными своими противниками пастушаты не боролись? На это он ответил, что когда подлинные противники слишком сильны, следует выбирать других послабее. Я подумал, вот за это-то простецов и зовут простецами. Только властители всегда и очень точно знают, кто их подлинные противники. Властители опасались, что пастушата пойдут отбивать их добро. И были очень рады, когда вожаки пастушат сосредоточились на мысли, будто их обездолили евреи. Я спросил, кто же ввел в сознание толпы, что нападать надо на евреев? Сальватор не помнил. Естественно, я вообще считаю, что когда многие тысячи людей, поверив какому-то обещанию, объединяются и начинают требовать обещанного, они не склонны задавать вопросов, кто же именно говорил с ними, кто их объединил, Я думаю, что в случае, описанном Сальватором, предводители войска были выучениками монастырей и епископских училищ и говорили, в сущности, на языке господ, хотя и переводили этот язык в выражения, понятные пастушатам. К примеру, сказать, пастушата знать не знали папу, а евреев они знали, и поэтому легче всего было наускать их не на папу, а на евреев. В общем, это войско взяло осадой высоченную и мощную башню, принадлежавшую французскому королю, куда толпами укрылись перепуганные евреи, ища себе спасение. Некоторые евреи выходили к подножию башни, оборонять своих и вели себя храбро и беззаветно. Кидались бревнами и камнями, но пастушата обложили вход в башню хворостом, выкуривая из башни набившихся туда евреев удушливым дымом и пламенем. Евреи же, не умея спастись, предпочли порешить себя насмерть сами, дабы не погибать от рук необрезанных, и попросили одного из своих, самого боевого, лишить их всех жизни мечом. Тот согласился на их просьбу и перебил не менее пятисот. Потом он вышел сам из башни с еврейскими детьми и попросил, чтобы его окрестили. Но пастушата ему ответили «Ты, который истребил настолько безжалостно собственный народ, теперь пытаешься избежать кончины?» И разорвали его на клочки, пощадивши детей, которых затем окрестили.